Отец никогда не выпускал меня из виду. До двадцатилетнего возраста он не предоставил в мое распоряжение десяти франков. Десяти канальских беспутных франков. Этого бесценного сокровища, о котором я мечтал безнадежно, как об источнике несказанных утех. И все же отец старался доставить мне кое-какие развлечения. Несколько месяцев подряд он кормил меня обещаниями, а затем водил в итальянский театр, в концерт, на бал, где я надеялся встретить возлюбленную. Возлюбленная! Это было для меня то же, что самостоятельность. Но застенчивый и робкий, не зная салонного языка, не имея знакомств, я всякий раз возвращался домой с сердцем все еще нетронутым и все так же обуреваемым желаниями. А на следующий день, взнузданный отцом, как кавалерийский конь, я возвращался к своему адвокату, к изучению права в суд. Пожелать сойти с однообразной дороги, предначертанной отцом, значило навлечь на себя его гнев. Он грозил при первом же проступке отправить меня юнгой на Антильские острова. И как же я трепетал иной раз осмеливаясь отлучиться на часок-другой ради какого-нибудь увеселения. Представь себе воображение самое причудливое, сердце влюбчивое, душу нежнейшую и ум самый поэтический, беспрерывно под надзором человека, твердокаменного, самого желчного и холодного человека в мире. Словом, молодую девушку обвенчай со скелетом, и ты постигнешь эту жизнь — Любопытные моменты, которые я могу только перечислить. Планы бегства, исчезавшие при виде отца, отчаяние, успокаиваемое сном, подавленные желания, мрачная меланхолия, рассеиваемая музыкой. Я изливал свое горе в мелодиях. Моими верными наперсниками часто бывали Бетховен и Моцарт. Теперь я улыбаюсь, вспоминая о предрассудках, которые смущали мою совесть в ту невинную и добродетельную пору. Переступи я порог ресторана, я почел бы себя расточителем. Мое воображение превращало для меня кофейни в притон развратников, в вертеп, где люди губят свою честь и закладывают все свое состояние. А что касается азартной игры? то для этого нужны были деньги. О, быть может, я нагоню на тебя сон, но я должен рассказать тебе об одной из ужаснейших радостей моей жизни, о хищной радости, впивающейся в наше сердце, как раскаленное железо в плечо преступника. Я был на балу у герцога де Варена, родственника моего отца. Но чтобы ты мог ясно представить себе мое положение, Я должен сказать, что на мне был потертый фрак, скверно сшитые туфли, кучерской галстук и поношенные перчатки. Я забился в угол, чтобы в волю полакомиться мороженым и насмотреться на хорошеньких женщин. Отец заметил меня. По причине, которой я так и не угадал, до того поразил меня этот акт доверия, он отдал мне на хранение свой кошелек и ключи. В десяти шагах от меня шла игра в карты. Я слышал, как позвякивало золото. Мне было двадцать лет. Мне хотелось хоть на один день предаться прегрешениям, свойственным моему возрасту. То было умственное распутство, подобие которому не найдешь ни в прихотях куртизанок, ни в сновидениях девушек. Уже около года я мечтал, что вот я, хорошо одетый, Сижу в экипаже рядом с красивой женщиной, разыгрываю роль знатного господина, обедаю у Вэри, а вечером еду в театр и возвращаюсь домой только на следующий день, придумав для отца историю более запутанную, чем интрига женитьбы Фигаро. И он так ничего и не поймет в моих объяснениях. Все это счастье я оценивал в 50-й Не находился ли я все еще под наивным обаянием пропущенных уроков в школе? И вот я вошел в будуар, где никого не было. Глаза у меня горели. Дрожащими пальцами я украдкой пересчитал деньги моего отца. Сто ЭКЮ!